Информация к размышлению. 1946 год. Господин Краузе. Краузе, Гелен. По полученным мною данным возможны встречи — встреча, установление дипломатических отношений — между Базилио и Бласом. Базилио, Москва. Блас, Буэнос-Айрес. Это сообщение вызвало серьезную озабоченность в доме Билла. Дом Билла — Государственный департамент США. Здесь думает о том, как можно этому помешать. В то же время Дон Диего, Дон Диего алендалис совершенно иначе прореагировал на эту новость, заметив, что любые шаги в настоящий момент преждевременны, поскольку, видимо, ангел ангел президент Аргентины Перрон, задумал какую-то акцию, смысл которой пока что никому неизвестен. Дон Диего высказался в том смысле, что разговор, разговор-комбинация, удар не только с Анхелом, но и со всеми его коллегами по универмагу, коллеги по универмагу, руководители стран Южной Америки, надо будет провести позже, когда подоспеет время, и разговор этот следует подготовить таким образом, чтобы пребывание Базилио в универмаге, пребывание Базилио в универмаге, необходимость организовать разрыв дипломатических отношений между СССР и всеми государствами Южной Америки. Стало вообще невозможным. Сердечно ваш Джозеф Ф. Синелман. Джозеф Синелман, агент организации Гелена. В. 185 Риктор, 1946 год. Вильгельм Риктор верил единственному житейскому правилу — быть с теми, кто одержал верх. Он поступил на теологический факультет, решив посвятить себя делу служения Слову Божьему. Однако, когда в Германии стало понятно, что Гитлер и его штурмовые отряды прям-таки рвутся к власти, а церковь сдает позиции по всему фронту, он переориентировался и вступил в СС. Громить приходилось не только синагоги, но и те приходы, которые возглавляли священники, стоявшие в оппозиции к национал-социализму. Поначалу партия использовала его как оратора на диспутах с теми верующими, которые выступали против жестокости нацистов. Несколько раз он писал для Штюрмера, был принят Елиусом Штрахером, который высоко оценил его работу, затем пришел приказ поступить в университет на физико-математический факультет. Именно в это время Гитлер заявил, что партии, которая идет к власти, нужны люди с дипломами. После того, как он сдал экзамены экстерном, членам СС была дана такая привилегия, его рекрутировали в то подразделение, которое занималось наблюдением за учеными, работавшими в секретных научно-исследовательских институтах. Так, по прошествии лет, он оказался в группе, которая курировала атомный проект. Он понимал, что физик Рунге и те, кто его поддерживал, стоят на правильном пути. Он отдавал себе отчет в том, что именно идея Рунги может привести Рейх к обладанию атомным оружием. Но большинство ученых, имевших прямые выходы на Геринга, ненавидело этого человека, одержимого своим делом. Ничего не желающего видеть вокруг себя. Зашоренный, испуганный, не очень развитой, он был истинным гением лишь в своей специальности. А давно известно, что гениальность, не подстрахованная пробойностью, обречена. Риктор понимал, что арест Рунги был преступлением против Рейха. Он отдавал себе отчет в том, что устранение физика отбросит Германию назад, но поскольку он исповедовал свой принцип «быть с теми, кто побеждает», а в Рейхе давно уже победила одержимая антисемитская тенденция, освященная авторитетом фюрера, он ничего не предпринял для того, чтобы в угоды Германии именно ей победила истина его мысль жила как бы отдельно от плоти где то глубоко внутри самого себя риктор понимал что война проиграна он понял это после того как русские вышли к границам польши а англоамериканцы начали бои в голландии однако он запрещал другому вильгельму риктору не то что думать об этом он даже боялся слышать этого второго риктора и лишь когда союзники разбомбили его коттедж в котором погибли жена и дети Лишь когда он пришел к руководителю отдела, комплектовавшего группы для эвакуации в Альпийский редут, и тот сказал, что он, Риктор, эвакуации не подлежит, поскольку проглядел Рунге, оказавшегося полукровкой, «Паршивый еврей творил у вас под носом свои темные дела, направленные на подрыв оборонной мощи Рейха!» Только тогда он разрешил себе услышать того Риктора, который родился в нем». И он, этот неведомый ему самому, Риктор, сказал, наконец, те слова, которые он запрещал себе раньше слышать. На какое-то время верх могут одержать идиоты, запуганные главным идиотом, в руках которого власть. Но ведь ты же не идиот. Ты умеешь понимать смысл формул, их жестокую логику. Почему же ты до сих пор ничего не предпринял, чтобы хоть как-то обеспечить свое будущее? Ведь то, чему поклонялись все идиоты в этом рейхе, настолько бесчеловечно и преступно, что просто так безнаказанно кончиться не может, грядет расплата. И отвечать будет не только главный маньяк, но и все те, кто служил ему. Чем честнее каждый будет думать о личном благе, тем сильнее государство. Только в этом гарантии успеха, а не в слепом следовании тому, что пришло в голову Гитлеру. Но эта истина уже неприложима к рейху. Он кончился. Вопрос его краха — вопрос месяцев. И ты хочешь погибнуть вместе с идиотами? «Почему? Ты понимал, Рунге. Ведь именно ты первым читал его формулы и восторгался ими. Если бы ты имел власть, ты бы позволил ему закончить его дело, и его осуществленная на практике идея сделала бы тебя победителем, ты бы получил лавры, ты бы стал отцом атомного оружия, ты бы диктовал свою волю идиотам, ты и никто другой. Единственная возможность твоего спасения кроется в том, чтобы спасти то, что сделал Рунге». Его идеи могут не только гарантировать тебе жизнь, но и дадут возможность отыграться за те унизительные годы без когда ты был не ректором, а многими гутоперчивыми ректорами, приспосабливавшимися к истерикам и тупицам, не прочитавшим в жизни ни одной сколько-нибудь серьезной научной книги. Ну, действуй, не будь стадным идиотом, сейчас или никогда. Борись за будущее если ты, наконец, смог сказать себе, а главное услышать, правду об ужасе происходящего. И он похитил из сейфа во время суматохи, связанной с эвакуацией, те документы, которые принадлежали Рунге и его коллегам. Сделал копию с них и надежно укрыл в погребе на даче. Но тогда, в сорок пятом, на утро после содеянного, он бы все же не смог до конца точно объяснить, спроси его, кто об этом почему он поступил именно так. Риктор понял, отчего он поступил именно так, когда начал свой тяжкий путь в эмиграцию. Он ничего не взял с собой, только два бриллианта, изъятые у жены Рунге во время обыска и эти расчеты. С ними-то он и приехал в Аргентину, чудом приехал, помог случай, странное истечение счастливых обстоятельств. Но главное, что спасло его, он это понял значительно позже, Была врожденная осторожность. На диспутах против верующих он выступал без истерического надрыва, какой был принят в Рейхе. Он пытался увещевать, а не звал к немедленной расправе. Статью в погромную штюрмеровскую газету подписал псевдонимом. Выполняя все приказы СС, он, тем не менее, пытался микшировать удары там, где это было возможно, а не взывал крови. Поступал он так, потому что осмотрительность, заложенная в его гены, подсказывала, чем тише и незаметнее ты будешь, тем легче сложится твоя жизнь. И в случае неожиданного взлета и при горестном для тебя развитии ситуации. Быть в середине надежнее, чем рваться в ту или иную сторону. Если проведению угодно тебя поднять, оно найдет тебя. Если же предстоит удар, он не будет таким сокрушительным, как против тех, кто у всех на виду. Середина. Слава середине. В конечном счете именно она есть та зона, где до поры до времени отсиживаются и счастливчики, и неудачники. Сначала Риктор нанялся на работу грузчиком в порту Буэнос-Айреса. Платили сносно. Снял отдельную комнату, хоть и без удобств, но в тихом районе. По прошествии трех месяцев он начал осматриваться. Выехал в центр города, зашел в книжный магазин ABC, продажи литературы на немецком языке, Познакомился с директором, адрес свой, конечно же, не оставил. Купил справочники о персоналях, партиях и газетах Аргентины, вернулся к себе и засел за конспект. Помог опыт университета, как-никак там давали навыки систематического мышления. Риктор не мог еще толком понять, зачем понадобились эти дорогие книги, но что-то подсказывало ему поступать именно так. По прошествии трех недель, Он составил справку, выписав разными чернилами наиболее серьезные силы, определявшие политическую жизнь страны. На первое место он поставил перона, провел под его именем две жирные черты и затем в порядке последовательности записал Гражданский радикальный союз, правивший Аргентиной 14 лет вплоть до 30 -го года, когда власть захватили военные диктаторы и эта партия перешла в оппозицию. Чернилами голубого цвета, чтобы точнее отложилось в памяти, Риктор каллиграфически вывел костяк партии «Интеллигенция». ГРС является собой нечто среднее между консерваторами и либералами Британии, пользуется поддержкой национальной буржуазии, сориентированной на север континента, имеет влияние среди студенчества, технической интеллигенции и части землевладельцев. Схватку с пероном проиграет. Следующей силой он обозначил коммунистов, перечеркнул название партии красными чернилами, затем вывел первые буквы, определявшие название Национально-демократической партии, организованной временным президентом Аргентины генералом Урибуру, пришедшим к власти в 1930 году в результате военного переворота. Поскольку партия опиралась на землевладельцев, бедных крестьян северных провинций, находившихся под опекой духовенства, на чиновничество, погрязшее в коррупции, и на верхушку армии, поскольку именно эта партия не могла в силу своей структуры понять, что в XX веке нельзя делать главную ставку на темное крестьянство, отрицать промышленный прогресс и уповать на возвращение к давно ушедшим временам патриархальности и прямой подчиненности массы хозяину, он перечеркнул и эту партию. Ибо ее-то и сверг перрон во время переворота 43-го года, который он осуществил, опираясь на лозунг национальной революции», которая построит общество справедливости, имеющее силы противостоять как американскому империализму, так и международному большевизму, общество вертикальных профсоюзов, подчиненных национальному, а не классовому принципу. Зелеными чернилами Риктор перечеркнул и социалистическую партию. К ту пору это был даже и не враг. В силу отсутствия четкой программы партия развалилась. После того, как Риктор изучил расстановку партий, персонали и наиболее серьезные газеты страны, выписал Кларин, Пренсу и Насьон, приобрел учебник испанского, пустил в комнату бесплатно студента, изучавшего немецкий язык, Мануэль, 23 лет, яростный поклонник Ницше, при этом убежденный антифашист, антиамериканист, антикоммунист, сторонник эксперимента генералиссимого Франко, человек, равно преклонявшийся перед силой и убеждением, Абсолютный сумбур в голове, И начал посещать собрания, на которых выступали политические лидеры. Естественно, с разрешения пиранистских властей. Свобода слова была контролируема. Главное ведь провозгласить то, чего алчит народ. Получить на этом его поддержку, а потом можно легко провести такие поправки к законам о свободах, что все вернется на тоталитарные круги своя. Более всего, Риктор ждал того момента, когда будет выступать перрон. С помощью Мануэля он узнал об этом за неделю. На выступление пришел загодя, чтобы успеть занять место в первом ряду. Здешние латиносы совершенно безумны, темперамент из ушей капает. Надо подстраховаться. Слушая речь генерала, окруженного рослыми охранниками, ощущал экзальтированную симпатию собравшихся членов пиронистских профсоюзов, Когда Перрон говорил о правах рабочих, гнете империализма, интригах коммунистов, национальной общности, Рихтер отметил, что в отличие от Гитлера, генерал ни разу не требовал крови евреев, которых здесь обосновалось немало. Не выступал против славян. Югославы, русские и украинцы работали и в порту. Правда, язык свой забыли, натурализовались, считали себя истинными аргентинцами. Не призывал к смертельной схватке с врагами нации не звал к тотальной войне, но наоборот говорил о том, что Аргентине нужен мир. И лишь для этого она обязана стать могущественнейшей державой, чтобы проложить всем остальным странам латиноамериканского континента путь к социальной гармонии и прогрессу. Риктор отметил также, что Перрон не подвергал унизительным нападкам парламентаризм, как это всегда делал Гитлер. Он не подверг смеянию интеллигенцию, наоборот отметил, что Без национальных кадров ученых самого широкого спектра торжество национальной революции не может быть осуществлено в полной мере, ибо именно талант ученых помогает нашему обществу справедливости овладевать высотами знаний, обращенных на пользу нации, проснувшейся ныне и осознающей себя как могучий колосс американского юга. «Все сходится», — размышлял Риктор. Вышагивая по пустынным улицам города. Митинг кончился около полуночи. Страсть, как любят здесь поговорить. Все складывается именно так, как мне мечталось. Он помнил свои мечты в подробностях. Ему теперь показывали их. Он был в них три единодействующим: Один Риктор сладко мечтал, другой скептически одергивал первого, а третий жил независимо от этих двух, оценивая доводы первого и второго. Он начал жить мечтой еще в Рейхе, когда ложился в широкую кровать рядом с мари лизе запрокидывал руки за голову и, закрыв глаза, дожидался появления сладостных видений. Иногда он видел себя в с Рейхсканцелярии. Навстречу ему идет фюрер, обменивается с ним быстрым рукопожатием, приглашает к столу и говорит о том, как мужественно поступил штурмбан-фюрер, пренебрегший угрозами бюрократической махины, изолирующей его, фюрера, от нации. Вы совершенно правильно сделали, что обратились ко мне с вашим предложением. Я поддержал его. Теперь лично вы возглавите исследовательское бюро. Я даю вам звание генерала. Через год вы доложите мне о том, что все задуманное вами выполнено. Риктор слушал себе первого, запрещая второму возразить, что такое никогда не может произойти. Он прекрасно знал, что такое никогда не случится. Но если жизнь такова, что все заранее разложено по полочкам, Ничего неожиданного, радостного, понятно. Быть не может. Жди только неприятностей. Идиоты сделали ставку на зависть, как на средство хранительного разобщения общества. Сам не могу и тебе не позволю. То единственное, что оставалось человеку, не лишенному мыслей, как только мечтать. Всякая возможность деятельности была исключена. Разрешалось лишь слепое и беспрекословное исполнение приказа, пришедшего сверху. Потом, когда Мари Лиза не стала, когда Мюллер кричал на него, как на последнего проходимца, когда сгустились тучи, и ему грозил Восточный фронт из-за того, что он не просто просмотрел еврея, но способствовал ему в работе, он стал мечтать о другом. Чаще всего он видел, как навстречу ему идет Черчилль. Берет его руку в свою толстую, оладьистую, стариковски добрую ладонь и говорит, что союзники приносит ему огромную благодарность за то, что он, Риктор, так долго спасал от ареста выдающегося ученого. Он явственно видел, как его, Риктор, награждают каким-то орденом Британской империи. Слышал, как протяжно поют шотландские волынки, и офицеры в юбочках берут под козырек, когда он обходит строй почетного караула. Ну и эта мечта исчезла, когда он услышал по лондонскому радио передачу о том, что все офицеры СС отнесены к разряду нацистских преступников и подлежат суду-трибунала. Вот тогда ты взял верх третий, Риктор, задавленный все эти годы Риктором первым и вторым, боявшийся своего первого и второго «я», восхищавшийся ими и одновременно остро их ненавидевший. «Живи реальностями мира», — услышал он третьего Риктора, «прикидывай все происходящее в мире на себя, на свой интерес, на свою истинную мечту, а ведь она... Похоже на мечты всех людей, рожденных под этим солнцем. Все они мечтают о том, чтобы стать первыми, получить благо этой жизни, оседлать ее, подчинить себе и насладиться ею. Тебе всего 39, у тебя еще все впереди. Ты слишком долго ждал, умертвляя себя, подчинял свою мысль чужому бреду, заставлял находить лазейки для совести, чтобы этот очевидный бред представить себе самому суровой и оправданной необходимостью. Которые должно следовать из соображений национальной необходимости. Хотя ты прекрасно понимал, что дело не в необходимости, а в трусости, проистекающей из невозможности противостоять идиотам, каждый из которых, и в этом была главная сила режима, в глубине души думал так же, как ты позволяешь себе думать сейчас. Он не сразу понял, что Перон его главная надежда, причем не мифическая, эфемерная, вроде Гитлера или Черчилля но абсолютно реальное. Он шел к осознанию этого в потемках, по-прежнему разъедаемый страхом. Лишь после того, как он послушал Перона, изучил ситуацию в стране, лишь когда он вступил в профсоюз портовых рабочих и получил вполне легальные документы, он начал действовать. По его просьбе Мануэль пошел в ювелирный магазин на Калье, здесь, в отличие от настоящего испанского, говорят «каже Флорида», Один из бриллиантов, тот, что поменьше, оценили в астрономическую сумму. Студент вышел из стеклянных дверей с вытаращенными глазами. Риктор стремительно пересчитал песу на доллары, выходило что-то около 7 тысяч. Целое состояние. Сказал продать за шесть, но без занесения в книгу регистрации номера паспорта. После этого арендовал двухкомнатную квартиру на тихой суйпаче возле кафедрала. Купил несколько костюмов, аргентинцы крайне внимательны к тому, как человек одет, и приобрел лицензию на открытие фирмы по проблемам современной физики, консультации и проекты, сделав директором-распорядителем того же Мануэля. После этого он напечатал роскошные визитные карточки, зашел в бюро путешествий на Авениде 9 июля и приобрел тур по гористому юго-востоку страны. В маленьком курортном городке Сан-Карлос-де-Барилочи он задержался на 7 дней. Дело того стоило. Лучшего места для создания атомного проекта не придумаешь. Вдали от чужих глаз роскошное озеро Науэль-Уапи, крайне важное при постройке реактора, совершенно пустынные места в направлении границы с Чили, где можно спокойно провести испытания штуки и, к тому же, гигантские запасы энергоресурсов, водопады в горах. Вернувшись в Буэнос-Айрес, он, заперся в квартире, работал месяц, потом пригласил Мануэля, и тот сделал перевод его обращения к перрону. Оно звучало так. «Ваше происходительство. В течение трех лет я возглавлял в Рейхе отдел, занимавшийся созданием атомной бомбы. Вся документация которой находится ныне у меня, застрахована и является моей собственностью. Я слыхал, что в районе Кордовы начались работы по созданию мощной аргентинской авиации и артиллерии. Имена моих коллег, приехавших в вашу замечательную страну, мне известны давно и отнюдь не понаслышке. Однако мой проект даст Аргентине не просто превосходство в самолетах, необходимых для торжества идей вашей национальной революции, но именно атомное оружие, которое выведет Аргентину на второе место в мире. И этот факт, Сам по себе докажет всем и вся, как многого может добиться нация, вставшая на путь справедливости и борьбы за высокие идеалы национальной гармонии. Естественно, этот проект обязан быть высшей тайной государства, ибо как Северная Америка, так и большевики не потерпят появление атомного оружия в руках национальной силы, стоящей на совершенно отличных, как от Вашингтона, так и Москвы, позициях. Если вас заинтересует мое предложение, Я готов встретиться с вами, лично с вами и ни с кем иным, чтобы рассмотреть мой проект. Затем все наши контакты будут прерваны, и я начну практическую работу, которая принесет триумф вашему делу и сделает ваше движение главенствующим не только на юге американского континента. По вполне понятным причинам, как-никак я выходец из Германии, я не считаю возможным давать мой адрес и телефон. В случае, если это письмо попадет вам в руки, я буду ждать каждый вторник, начиная со дня отправления документа вашего посланца на пересечении Авениды Хусто и Авениды Сан-Мартин. Он обязан быть в том Покарде, который всегда сопровождает вас во время ваших поразительных выступлений на встречах с профсоюзными активистами. Кстати, я являюсь членом одного из ваших профсоюзов. Ваш посланец должен держать в руках книгу Ницше, изданную на немецком языке. Я отдам себя в руки лишь этому человеку. Я желаю вам счастья и успехов в том великом деле, которому вы служите как истинный каудильо нации. Мануэль взялся передать письмо, заверил Риктора, что его друзья имеют большой вес в движении. Риктор знал, что все слова пылкого директора-распорядителя надо делить на 10. но иного выхода не было. Затаился, приготовился к ожиданиям. Чтобы время не тянулось столь мучительно, ежедневно посещал ABC, просматривал книги, пил кофе с директором, отметил для себя, что профессор Танк все чаще бывает здесь во время приездов в столицу. Вопрос о том, где сейчас жил Танк, не задавал. понимая, что это может напугать хозяина, зная, что тот обосновался где-то в окрестностях Кордовы, завел знакомство со старухой Фишер, работавшей в отделе комплектации заказов. Именно там, в ее комнате, расположенной на втором этаже магазина, Сумел полистать книгу постоянных заказчиков, выписал адреса танка и эруделя, подивившись тому, как просто у него все получилось. — Просто-напросто это Аргентина, — сказал он себе. — В Рейхе я бы не смог вести себя так раскованно. — Если бы мне удалось достать адрес Штирлица, — подумал он тогда впервые, — этот человек знал о Рунге все. То, чего физик не говорил никому, он открывал штандартам фюреру. У них были совершенно особые отношения после ареста. Те узлы, которые Рунге не успел записать в документах, остались у него в голове, и он делился своими идеями со Штирлицем. Я помню, как они, понимающе переглядывались во время очных ставок с теми учеными, которые были противниками идей Рунге. Ничего, главное начать. Недостающие узлы приложатся. В конце концов, можно будет подлезть к американцам. На то, что я найду Штирлица, надежды мало. Легче искать иголку в стоге сена. Такая война. Всех разметала черти куда. Только б состоялось свидание, лишь бы заинтересовались идеей. Остальное приложится. Я слишком долго ждал, пора когда-то и начинать. А кто в этом мире начинал, имея на руках все козыри?» Навстречу пошел на плохо работавших ногах. Тряслись колени, сердце молотило где-то в горле. Третий Риктор пытался говорить что-то успокаивающее, разумное, но Риктор первый не внимал ему. Повторяя то и дело, это конец. Сейчас меня возьмут, бросят в подвал, и начнется ужас. Каким будет этот ужас, Риктор представлял себе в мельчайших подробностях. После ареста Рунга ему приказали провести допросы с пристрастием всех, кто был даже в малости причастен к этому делу. Работать приходилось вместе со штурмбанфюрером Холтофом. Тот внимательно смотрел за тем, как Риктор истязал арестованных. Круговая порука кровью, самая надежная, от нее никуда не денешься. Это до последнего вздоха. Крещение ужасом, такое незабываемо. Впрочем, спасительный второй, Риктор, успокаивал первого и третьего. Холтов погиб. Никто, кроме него, о тебе ничего не знает. Не думай о плохом. Страстно жди хорошего. Добравшись до условленного места, Риктор остановился, обливаясь потом. Ждал не в силах пошевелиться.